Глава 22. Зеркальная защита Поняв, что что-то пошло не так, бандиты перестали пытаться выбить дверь. Передышка временная, пока не найдут топор или лом. Пуль мало, с магией проблемы, а другого выхода я что-то не вижу. Ситуация на букву полная ЖО, как любил говаривать банерет моего первого копья. «Открывай, хуже будет!» Вновь подал голос кто-то за дверью. «Да куда хуже-то?» Мой взгляд упал на снятый с меня кристалл-активатор и амулет Ланилы, которые все так же валялись на столе. Машинально вешаю их на шею, и тут же в голове раздается голос. «Гарн? Ты меня слышишь, Гарн?» «Ланила?» «Слава богам, ты наконец-то догадался надеть амулет. А то я кричу, кричу, толку ноль!» «Я тут рядом, за окном. Да не туда смотришь, справа!» Недоуменно кручу головой. Какое еще окно? И тут же понимаю, зеркало. Слышал про такую штуку. С одной стороны зеркало, а с другой обычное стекло. Но сталкиваться не доводилось. И ведь никакой магии. Раз есть окно, то где-то должна быть дверь. Но искать некогда. Подхватив один из стульев, С силой метаю его в свое отражение. Зеркало треснуло, но выдержало. Еще один бросок. Такое грубое отношение зеркалу не понравилось, и оно рассыпалось грудой сверкающих осколков. Восемь лет несчастий, как раз до вторжения альвов. Подбираю стул и хочу выбить им остатки стекла, чтобы не мешали проходу. Но останавливаюсь, пусть мешают. За штурмуемыми дверьми вновь суета. Кто-то догадался притащить топор, и теперь остервенело рубит толстые доски. Но процесс этот не быстрый, несколько минут у меня точно есть. А ничего так устроили, с комфортом, не как меня грешного на стуле. Выделили целое кресло. Правда, связать покрепче не постеснялись. Да и одежда девушки в легком, интригующем беспорядке юбка порвана, лиф расстегнут, из-за чего левая грудь обнажена. Сомневаюсь, что ее успели изнасиловать. Но облапать в разных интересных местах под видом обыска явно не приминули. Интересно, как она от бандитов свой амулет спрятать смогла. От всех непонятных перстней, браслетов, кулонов до амулетов, пленников, особенно одаренных, избавляют в первую очередь. К тому же он золотой, и стоит немало». «Ты долго будешь пялиться, или все же меня развяжешь?» — прошипела Ланила, быстро сообразив, как она выглядит со стороны в своем наполовину приспущенном платье и обнаженной грудью. «Кстати, мило выглядит, и я не пялюсь, амулет ищу. Под платье она его что ли запихнуть сумела? Я бы сказал в декольте, но там не за что прятать». Бритва покойного бритвы с легкостью разрезает веревки. Едва освободив руки, Ланила пытается поправить платье, но лиф слишком поврежден. Быстро оглядываю новую комнату. Это что-то среднее между спальней и кабинетом. Несколько мягких кресел, кушетка с подушками, секретер. Радует массивный стол, отличное выйдет укрытие. Все дорого-богато, словно у какого-то ариста или нового. Но дверей нет, а если и есть, то тайные, надежно скрытые. Попробуй их найди. Тут есть другой выход. «Не знаю», — отозвалась Ланила, бросив бесполезные попытки как-то прикрыть грудь. «Правильно. Зачем прятать то, чего нет?» «Вон дверь, но она ведет обратно в зал». «Где?» «Прямо за твоей спиной». «Оглядываюсь. Да, она права. Это не выход, а вход». Внешняя дверь трещит, одна из петель сдалась, но остаются еще две. Похоже, все же придется драться. Сняв намотанный на руку амулет защиты, протягиваю его ланиля. Стоило бы проверить, как он взаимодействует с амулетом связи, да времени нет. Надень. Не знаю, что там с зарядом, но лучше что-то, чем ничего. Как одаренная, она отлично знает, что следует делать. Подать капельку маны, и щит активируется. Возможно. А ты? Я Паш мелкая. Я не мелкая. Доживешь до моих лет, тогда и спорить будешь. Ты пытаешься меня успокоить? Поняла девушка. Хорошая попытка, но я спокойна и разозлена. Лучше дай мне пистолет, я тоже буду драться. Вместо пистолета отдаю ей ключи камергера, немного помедлив, «Быстро стаскиваю с себя китель. Вместо пистолета отдаю ей ключи камергера. Немного помедлив, быстро стаскиваю с себя китель. Лучше прикройся и обыщи тут все. Найдешь оружие, оно твое». Спорить Ланила не стала. Накинув на плечи китель, она торопливо загремела ключами, проверяя все дверцы и ящики. Треск ломаемой топором двери оборвался, Но не успел я удивиться или обрадоваться, как топор вновь принялся кромсать доски. «Ух ты!» — выдохнула Ланила, с головой зарывшись в секретер. Один из ключей в связке подошел. «Что-то нашла? Оружие?» «Нет!» Открыв нараспашку двойные дверцы, она демонстрировала мне два ряда аккуратных пачек кредитных билетов. Даже по самым скромным прикидкам, тут не меньше ста тысяч. «Если бандиты об этом знают, то будут лезть на нас с бесстрашием боевых химер. Оно понятно, такие деньги». «Очень оно нам поможет», — проворчал я. «Все зло от денег, вернее от их отсутствия, по себе знаю. Не будь то из злосчастной ставки, я бы тут не оказался, и Ланила была бы обречена». «Люка вольнули, и патриарха! Эта сука убила босса!» Завопил кто-то за дверью, как-то разглядев тела в зале. «Фи, как не стыдно ругаться, здесь же дама. И собак женского пола я что-то не наблюдаю». Возвращаясь к образовавшемуся оконному проему. А стена ничего, обшита деревянными панелями, но за ними притаился надежный кирпич двойной кладки. «Пуля такой не прошибет, даже зачарованная может спасовать. Со стороны стола донеслись характерные щелчки. В одном из ящиков оказался вепер, точная копия того, что у меня в руках, и Ланила, крутнув барабан, взвела курок. «Спрячься за столом», — приказал я, даже не думая отнимать у нее новую игрушку. «Стреляй, только когда ворвется больше двух бандитов. А лучше жди, пока я не останусь пустым». «Тут есть пороховница, пули и пистоны», — сообщила она, выложив свои находки на стол. «Планы меняются, и мы меняемся вместе с ними, не глядя». Тут же переиграл я. Подбежав к столу, забираю второго вепря. Но прежде чем Ланила успевает возмутиться, сую ей в руки стража. «Заряжать умеешь?» Спорить она не стала, только хмыкнула, бодро приступая к работе. «Спроси еще, знаю ли я, чем курок отличается от спускового крючка?» «Там в кармане кителя малютка лежит» вспомнил я, возвращаясь к стене возле оконного проема. «Он заряжен, нужен только пистон». Занятое делом Ланила не ответила. «Тяжесть двух револьверов дарит уверенность». «Вот теперь-то мы повоюем». Вторая петля сдалась. Дверь перекосила наружу. И вскоре ее окончательно выломали. Полетели в разные стороны разбрасываемые стулья. Жаль, что моих скромных магических сил недостаточно, чтобы пустить тот же огненный шар. В замкнутом помещении он сродни взрыву гранаты. А с другой стороны, пожар последнее, что нам сейчас нужно. Еще не появился маг, но шансы отбиться у нас есть. Деньги и месть за босса – это замечательно, но три 4 убитых и раненых заставят этих головорезов задуматься, а то и отступить. Да и есть у меня надежда, что шум выстрелов кто-нибудь услышит и вызовет охранителей. Слабое, но все же. А если маг придет? Будем думать о плохом по мере наступления этого самого плохого. Против адепта мои шансы равны нулю. Раскидав сваленные стулья, первый бандит попытался вскочить на стол. Храбрый или глупый, там разберутся. Артефактными амулетами он не обладал одаренным не был. Не встретив сопротивления, круглая пуля с легкостью вошла в хлипкое человеческое тело. Бандит дернулся, смешно подпрыгнул и упал на стол, временно увеличив баррикаду. Из дверного проема высунулся ствол обреза. Грянул дуплетом, но куда-то в сторону. Мне даже не пришлось прятаться. Пользуясь этим не столь огневым, сколько дымовым прикрытием, Тело первого бандита утащили обратно за дверь. Вряд ли, чтобы помочь. Скорее, чтобы просто не мешал другим самоубийцам. Чья-то голова высунулась снизу. Мимо. Шустрый оказался поганец, успел спрятаться. Пуля только и смогла выбить щепки из дверного косяка. Вместо головы высунулся ствол. Грохнул ответный выстрел. Пуля сбила со стены картину, но пробить мое укрытие не смогла. Быстрый взгляд на Ланилу. А из девочки выйдет толк. Сидит себе мышкой за укрытием и заканчивает заряжать стража. Из дверного проема вновь шибанул дуплетом. Обрез или охотничье ружье. В этот раз дробь влетела в оконный проем, в спинку кресла, на котором я нашел Ланилу. Хорошая мебель. Была. «Не отвечаю, берегу заряды». Вновь выстрел из-под стола. Перед дверным порталом настоящая дымовая завеса. Запах сгоревшего пороха неприятно щекочет ноздри. Сразу две тени. Одна запрыгнула на стол, вторая попыталась проскользнуть по полу. Этого ребята зря. Бандит, что полз по полу, уткнулся носом в ковер. Второй, получив пулю в грудь, полит в ответ. Прячусь. Пули щелкают по стене. Высунувшись из укрытия, Ланила добила подранка. Тот свалился на пол, выронив пистолет. Еще один вепер. Что-то местные бандиты хорошо вооружены. Где-то выправили необходимые бумаги законопослушных подданных империи. С такими рожами одна другой краше. Сотню ставлю. У них неплохие покровители среди охранителей. Кто-то из бандитов сообразил, что такими темпами их всех положат. Нужно навалиться дружно, скопом. Но стол мешает. Два быстрых удара топором. Только лезвие и часть обуха мелькнули в пороховом тумане. Ножки стола подломились, слегка освободив проход. Сейчас начнется самое веселье. Меняю веперь, что в левой руке, на его собрата в правой. Взвожу курок. Пять зарядов лучше, чем один, а с левой руки я стреляю не очень. К моему удивлению и разочарованию, бандиты не полезли сразу. Вновь кто-то выглянул, оценивая обстановку, и тут же спрятался. А следом ствол обреза, укрыться, новый грохот дуплетом и тут же еще один. Припав на одно колено, быстро выглядываю из своего убежища и прячусь. В место, где только что была моя голова, прилетает пуля. Такие вот у нас смертельные прятки. Судя по грохоту, они пытаются прорваться. Дважды рявкает страшно В ответ ругань, крики, выстрелы. Высовываю ствол и трижды бью, не глядя, в сторону дверного проема. Дистанция смешная, кого-нибудь да зацеплю. От порохового дыма становится трудно дышать. Он стоит стеной, словно туман. Ничего не видно, только тени. К счастью, неподвижные. Отступаю к и едва не получаю пулю. «Не стреляй, свои!» Вовремя успел предупредить я девушку, упав за укрытие с противоположной стороны стола. Если кто-то из головорезов сумел прорваться в зал, то оставаться у бывшего зеркала глупо и опасно. В пороховом тумане кто-то шевелится и тихо подвывает. Прицеливаюсь. Но Ланила успевает первой. Хлёстко бахает страж, подвывания смолкают. Спешно пытаюсь вспомнить, трижды я выстрелил или дважды. И сколько пуль осталось в барабане. Может попробовать потратить крупицы своей магии и подтянуть к себе один из стволов бандитов? Нет, слишком рискованно. Телекинез это второй круг. Мои каналы за последние полтора месяца выросли, укрепились, но для второго круга маловатое. В лучшем случае получу огромный упадок сил, в худшем – вырублюсь. Странно, но бандиты больше не пытаются атаковать, даже не стреляют. Сомневаюсь, что мы всех перебили. Проклятый дым, ничего не видно. Мне кажется, или где-то стреляют? Внезапно спросила Ланила. Прислушиваюсь. Поначалу не улавливаю посторонних звуков. Только в коридоре, в недосягаемости от нас, кто-то тихо стонет. Но затем до моих ушей донесся подобной музыке звук частых выстрелов. Где-то рядом шла активная перестрелка. «Шухер, братва!» — крикнул кто-то. «Латники и сержанты окружают склады!» «Так и есть, валим!» — панически вторил ему кто-то. В коридоре или что там за дверью раздался грохот ног спешно убегающих людей. И тут же в ближних комнатах вновь яростно загрохотали выстрелы. «А вот и помощь», — облегченно вздохнул я, переводя дух. «Сомневаюсь, что это какая-то хитрая комбинация, чтобы выманить нас из укрытия. Да я никуда и не собираюсь, в отличие от Ланилла». Она решила, что опасность полностью миновала. И тут же всеми ее мыслями завладел секретарь, а вернее пачки кредитных билетов с печатями императорского казначейства. Перебирая их, она проигнорировала темно-синие пачки с пятерками и зеленые с билетами по одному ктану, сосредоточив свое внимание на немногочисленных пачках с радующими глаз темно-красными бумажками в 25 ктанов. На улицах красненькие билеты встретишь редко. Ими только богачи пользуются, оплачивая очень дорогие покупки. Да и то чаще вход идет чековая книжка. Взвесив две пачки в руках, Ланила быстро запихнула одну себе под платье, а вторую бросила мне. «Что? Это наши боевые трофеи!» Дерзко пояснила она. Видимо, очень выразительным был мой ошарашенный взгляд. И эта дочь одного из самых богатых людей в спорных землях Вижу слухи о происхождении богатства семьи Загим не врут. Да она же сама разбойница. Пиратка. Может, стоит взять ее второй женой, если Дэя будет не против. Меня после первого боя трясло, так что зуб на зуб не попадал. Хорошо, что вооруженность сидел, никто позора не видел. Да и не такой это позор. Обычный отходняк после боя. Тебя может трясти перед боем или после боя. «Главное, чтобы в бою тебя не трясло». А Ланила сразу замородо Сбор трофеев. «Стыдись! Что на это скажет твой почтенный отец?» Притворно посетовал я, убирая деньги в карман из гвазданных в крови брюк. Денежная компенсация за испорченную форму и праздник. Ланила задумалась, а затем заразительно улыбнулась. «Не скажет, спросит. Дочка». Почему ты ограничилась только одной пачкой? И в мою сторону полетела очередная пачка красненьких. Здраво рассудив, что больше нам не утащить, на этом она и остановилась. Поправила оставшиеся пачки, чтобы стояли ровно, и закрыла секретер на ключ. А саму связку ключей быстро убрала в стол. Разумно. Мы ничего не знаем и никаких денег в глаза не видели. А видели только головорезов, от которых успешно отбивались. Жадность в моей душе заворчала, требуя ограбить грабителей полностью. Но осторожность тут же напомнила, чем закончилась недавняя попытка срубить по-быстрому несколько лишних монет на скачках. Хватит авантюр. Для моих начальных планов денег более чем достаточно. Жадность возразила, что закончилось все неплохо, все целые, и вон у нас какой прибыток. Скачком и не снилось. Осторожность намекнула, что никто нам с мешком денег выйти не даст. Что для меня слонилой трофеи, то для охранителей улики и вещественные доказательства. Спрятать? А где? Да и времени, судя по затихающим звукам боя, больше нет. Между тем в пороховом дыму появились новые тени, которые мы слонилой тут же взяли на прицел. «Не двигаться! Бросить оружие!» Судя по общей наглости требований, это точно охранителя. Не угадал, первыми вошли два латника в полном доспехе со сверкающими штыками револьверных винтовок наперевес. А вот за ними появился и охранитель, судя по обилию золотой вышивки, офицер. Знаков различия было не разглядеть. «Госпожа Ланила!» С явным облегчением выдохнул он, заметив девушку. «Слава богам, вы живы! Это свои! Обеспечить охрану!» Приказал он латникам и, чуть ли не выпрыгнув обратно в коридор, прокричал. «Мы ее нашли!» «Ее! А моя судьба никого не интересует? Не скажу, что удивлен. Но немного, самую малость обидно. Если бы бандиты похитили только меня, то городской гарнизон по такому поводу никто бы поднимать не стал. К счастью... Моя обида оказалась частично беспочвенной. Стоило нам с лонилой покинуть этот негостеприимный дом, как я оказался в медвежьих объятиях Константина. «Ты как? Цел? Не ранен?» «Цел? Не ранен?» — улыбнулся я. «Плевать на несправедливость мира, пока у тебя есть настоящие друзья». «Точно?» — он окинул меня придирчивым взглядом. «Ты весь в крови». «Она не моя». «Опасный ты человек!» «Еще какой!» — подтвердила Ланила, все так же кутаясь в мой китель. «Мы до вашего появления половину банды перебили!» Азартно добавила она, явно жалея, что бандиты быстро кончились. «Положим не половину, но человек 10 да». «Что произошло после нашего похищения и как вы нас нашли?» Этот вопрос интересовал меня куда больше числа убитых головорезов. «Что произошло? Сначала вашу пропажу просто не заметили, а потом наступил бардак в перемешку с хаосом», — хмыкнул Константин, протянув мне какую-то смятую бумажку, оказавшуюся агитационной листовкой мастеровых. «Это я подобрал на месте вашего похищения. Там их много было. А как нашли...» Он щелкнул пальцем по темному пятну на рукаве моей рубашки. «Кровь, Гарн! Родовитые не зря недолюбливают любую магию, связанную с кровью. Но при чем тут... амулеты?» Внезапно понял я, вспомнив про два первых прототипа, оставшихся на столе в бывшей конюшне. «Полтора месяца прошло, они не работали». «Нам не нужна была их работа», — вмешалась Дея. В отличие от Константина, она обниматься не полезла, а жаль. А нужны были лишь следы вашей слонилой крови, и они там были. Пришлось повозиться, привлечь мага, да и расстояние имеет значение. Вас увезли на другой конец города, поэтому поиски и затянулись на всю ночь. Но все же к утру мы вышли на этот склад, а дальше сам видишь. Она кивнула на латников и охранителей, оцепивших территорию. Почтенный Загим поднял все свои связи и с нами отправилась целая армия. «Прибыла она вовремя», — согласился я, вспомнив согнанных во двор головорезов. Только тех, что решили сдаться, оказалось больше десяти человек. И на складе охранители и латники перебили не меньше. Крупная была банда. Понять бы еще, кто за ними стоял. Мои догадки насчет островитян — это только догадки. Доказательств нет, а простые исполнители ничего не знают, как и заместителя главаря. А еще меня беспокоит маг. Если он не привлечен со стороны, то за всем стоит именно он, а вернее она. Бритва называл ее госпожой. Это женщина. Увы, но это все, что мне известно. Радует только то, что после такого провала она затаится или сбежит из города ставлю на последнее, но количество рунных пуль стоит довести до двух, а с амулетом Ланилы лучше и вовсе не расставаться. А чтобы неизвестному магу и потенциальному агенту островитян быстрее убегалось, а чтобы неизвестному магу и потенциальному агенту быстрее убегалось, мне достаточно сделать только одно. Поехали ко мне, щедро предложил Константин. «Тебе нужно принять ванну, ванную». Пользуясь тем, что Ланила и Дея не видят его лица, он заговорщицки подмигнул, явно намекая, что ванную я буду принимать не в одиночестве. Заманчивое предложение не скрою. «Нет, ко мне!» — вмешалась Ланила, ухватив меня за локоть. «Отец обязательно захочет тебя отблагодарить!» «Пора остановить этот глупый спор. Дело еще не закончено». «Потом, все потом!» кто тут всем командует? В городе завелась парочка здоровых таких крыс размером с человека. Спасибо тебе, Дворецкий. Или как там тебя? Патриарх, да? На мертвеца теперь можно списать очень многое, в том числе и некоторое мое послезнание. Нужно разделаться с варгарами. Если маг не дурак, а дураков в шпионах не держат, он подумает, что подельник захвачен живым и начал давать показания. Иначе как мы нашли логово? А значит, и его личность скоро будет раскрыта. Чем не повод для скорейшего бегства? Жаль, что кроме пола мне ничего не известно. Прикрываясь все тем же мертвецом, можно было бы слить приметы охранителям. Пусть ловят, но не судьба. Достаточно того, что меня оставят в покое.